Глава 4. Закон Монолита. Часть 4 Вокруг было тихо, только мост, болотце и кровь. На мосту, под мостом и на воде, там, где форсировали болото, раненые нами и собратьями псевдоволки. Нормальный пейзаж для зоны. «А знаешь, говорят, что богатые в тормоз не попадают», — вдруг сказал циклоп. Просто не попадают, и все. Такая вот шкурная аномалия. Я рассеянно кивнул. Тормоз остался позади, и вряд ли стоило сейчас разговаривать о том, что было уже в прошлом. Ведь там, за мостом, нас ждало неизвестное будущее, воплощенное в большом и когда-то желтом знаке радиационной опасности, торчащем сбоку от дороги сразу за мостом. Со знака кто-то небрежно соскоблил краску и намревал черным. Территория группировки монолит, проход воспрещен, предупреждение для нарушителей ведется огонь на поражение. Словно подтверждение этих слов в относительной близости за мостом распорола воздух длинная пулеметная очередь, потом послушался шум вертолетных винтов, ухнул взрыв. Затем сразу за ним началась беспорядочная трескотня автоматов, перемежаемая криками раненых. Началось! хмыкнул Циклоп. Значит, и нам пора. «Что началось?» — повернулся я к сталкеру. «Очередная попытка вояк из ОСНГ разобраться с монолитовцами. Только хрена у них чего выйдет, но это уже не наша забота». «У тебя все на два хода вперед просчитано?» — спросил я. «В зоне ничего просчитать нельзя», — серьезно произнесся Коп. «Она сама все за нас просчитывает. Я только сопоставляю факты». Например, вчера от диспетчера «Свободы» всем членам группировки поступило предупреждение, что в район Карагода соваться не стоит. Это что может значить? На «Монолит» никто серьезно дернуться давно не смеет, кроме военных. Погода после выброса обычно нормальная, летная, значит что? Значит, скорее всего, кто-то из «Свободы» пронюхал провозковую операцию по зачистке территории а ты, стала быть, по выходе из свободы с их волны не слез. «Что я? Дурной, что ли?» – сказал Циклоп, бережно доставая из репутака черный цилиндр сантиметров 40 сорок длиной. Потом он неожиданно поцеловал его и принялся распаковывать СВД. «Это что за нежности с продолговатыми предметами?» – поинтересовался я. «Сразу видать, что тебе за периметром мозги отшибли!» – буркнул Циклоп. Подарок это, которому цены нет. Штатный глушитель к СВД. Редчайшая вещь. Друг подарил. Бывший командир роты глубинной разведки, который на Большую земле, почитай, во всех локальных войнах отметился. И к ней же лазерный целеуказатель. Так что теперь не просто снайперка, а подарок судьбы, с которым у нас появляется шанс пройти мимо радара. Интересно, почему более современных снайперок в зоне нет? Между делом бросил я, изучая бинокль предстоящий маршрут. «Потому, что снайперы жить хотят», — сказал Циклоп, присоединяя свой эксклюзивный глушитель к винтовке. «Знаешь, сколько здесь простая СВД стоит?» «То-то же. И ту не достать. А достал, ходи и оглядывайся, чтобы тебя за нее в спину не грохнули. К тому же, если к ходовым моделям оружия еще можно патроны найти, то к новым хрен ты где их нароешь». Я не стал напоминать о виденном, но изобилии новейших орудий смерти на складе у монстра. И так было ясно, что из каждого правила бывают исключения. Между тем бойня на фоне гигантских антенн выжигателя мозгов набирала силу. Сразу за мостом начиналась вполне приличная для зоны асфальтовая дорога без особо глубоких выбоин и с минимумом растительности, пробивающаяся сквозь трещины в покрытии. Где-то километра через полтора дорога упиралась в металлические ворота с когда-то красной звездой, облезшей от обилия кислотных дождей, но тем не менее хорошо различимый бинокль. По обе стороны от ворот тянулся забор бывшей воинской части, на территории которой и располагался легендарный выжигатель мозгов. Про себя я отметил, что ежели попалась тебе в зоне заброшенная ВЧ, то вне зависимости от ее состояния, Соваться туда без надобности не стоит. По-любому наткнешься на бандитов, различающихся лишь униформой, вооружением и ими же придуманными законами. Суть-то не меняется. Каждый пытается урвать от зоны кусок пожирнее и упрятать его понадежнее. Интересно, монолитовцы исключения или такие же, как все остальные? Над забором бывшей части возвышались самодельные наблюдательные вышки крайне небрежно сколоченные из досок. Странный штрих. Судя по сведениям из энциклопедии, столь серьезное формирование, как монолит, должно было бы более серьезно относиться к безопасности своей базы. Мои сомнения в способностях группировки, охраняющей подходы к центру зоны, развелись в следующий миг. Базу атаковала звено из трех вертолетов КАП-50, прозванных «Черными акулами». Я как-то даже удивился вначале для того, Для того, чтобы сравнять с землей территорию бывшей воинской части вместе с выжигателем, вполне хватило бы огневой мощи и одной такой машины. Однако было очевидно, что по мере приближения к выжигателю, с пилотами черных акул начинало твориться что-то неладное. Нос с головной машины звена вдруг начал рыскать из стороны в сторону, словно вертолет, как безглазая собака, принюхивалась к цели и все не мог уловить запаха жертвы. Идущие следом вертолеты нерешительно зависли в воздухе. Наконец, пилот головной машины решился. От вертолета отделилась ракета, ушедшая куда-то далеко за территорию базы. В ответ на это, словно по команде от каждой вышки взметнулись вверх тонкие белые полосы инверсионных следов, которые в таких случаях оставляет ракета «Земля-воздух», выпущенная из переносного зенитно-ракетного комплекса. Головной вертолет заметался, пытаясь уйти от выпущенных ракет, чуть не волочком завертевшись в воздухе, но маневр не удался двойная атака ПЗРК и выжигателя мозгов оказалась не по силам пилоту. Черная акула превратилась в огненный шар, два оставшихся воздушных монстра развернулись, уходя из опасной зоны. Следом также потянулись белые нити, но на этот раз они не достигли цели. Вероятно, существовала какая-то невидимая граница при пересечении которой переставала действовать пси-защита бронекостюмов пилотов. Покинув опасную зону, вертолеты грамотно ушли от атаки и, развернувшись, зависли в воздухе, уже недосягаемые для ракетных комплексов монолитовцев. Чего нельзя было сказать о ракетах к 50 Ответный залп двух вертолетов накрыл территорию части. Однако, ожидаемого моря огня не случилось. Взорвалась лишь одна ракета разметав какое-то невидимое для меня здание. Я лишь наблюдал, как поднялась над забором и разломилась надвое в воздухе металлическая крыша. Остальные, видимо, упали на землю продолговатыми кусками металла. «Вот оно!» — прорычал циклоп. «Вот почему невозможно выбить монолит с их позиций. Говорят, у них есть какая-то импульсная установка, препятствующая избыточному выделению энергии» автоматически реагируют на снаряды, ракеты и бомбы. Поэтому, Поэтому, если мы хотим добраться до выжигателя, то, наверное, самое время. «Точно, снайпер!» – произнес циклоп. «Рванули!» И мы рванули было, но ушли недалеко. Я первый увидел блеск оптики на ближайшей вышке и, уйдя в сторону, свалился в воронку рядом с дорогой. Кто-то в свое время безуспешно пытался накрыть выжигатель чем-то дальнобойным и крупнокалиберным. Вслед за мной туда же рухнул циклоп. Бдят, суки! прокрител он, скидывая себе рюкзак с поклажей и изучая пулевое отверстие в шее облегченного зоной трупа. Пару сантиметров левее и дырка была бы в моей артерии. И что дальше? поинтересовался я, снайперская дуэль? Именно! ослабился циклоп, освобождая от рюкзаков многострадального мертвеца. Покончив с этим занятием, Он посмотрел на меня, потом на СВД, потом снова на меня, после чего протянул мне винтовку. В общем так, я отвлекаю, ты стреляешь. Готов? Еще не очень представляя, как ты клоп собирается отвлекать снайпера, я на всякий случай кивнул. И, лишь ко бывшей свободе, ведь схватив под мекитки мертвого ученого, рванул его кверху, словно куклу, я понял, что сейчас будет. Но спорить времени уже не было, я лишь успел передернуть затвор и увидеть, как веером засавших кровавых скустков взорвалась голова трупа. А потом сработали рефлексы. У меня было 2 секунды, пока самозарядная снайперка-монолитовца автоматически досылает новый патрон из магазинов-патронник. И я постарался использовать их с максимальным результатом. Рывок, одновременно приникая глазом к прицелу. Сетка дальномера, совмещенная с полуростовой фигурой на вышке, возвышающейся над деревянным ограждением площадки. Мысленная чёрт 1300 метров, предельная дальность. Отключение мыслей с одновременным приходом ощущения себя пулей. Посыл себя в цель посредством быстрого, но плавного нажатия на курка. Я почувствовал стремительный полет, пока перед моим лицом не оказалось бронестекло экзоскелета. Потом мир заполнила кровь, но меня уже не было в том мире. Замещать дальномер с фигурами на других вышках было бесполезно. Они были дальше, предельной прицельной дальности поражения, но это уже было не нужно. Я был поделен на 9 оставшихся в магазине частей, и сейчас по частям расходовал себя, зачищая вышки от тех, кто хотел убить меня. Я чувствовал это желание даже через расстояние в полтора километра, а свинцовой кожей ощущал его, приближаясь к забралам экзоскелетов. Я был уверен, что такой концентрированной жаждой убийства не может быть наполнен мозг человека, поэтому я без капли сожаления вонзался в эти мозги, переполненные ненавистью ко всему живому. А потом я просто сполз на дно воронки, прислонился в ВД с пустым магазином к ближайшему русаку, откинул бронестекло костюма и присосался к фляжке с водой и не отрывался от нее до тех пор, пока она не опустила Потом я завинтил крышку фляги и увидел глаз циклопа. «Охренеть!» – сказал хозяин глаза. «Я и не знал, что из нее можно долбить очередями, как за автомата. Ты все 10 вышек зачистил?» Я кивнул, медленно отходя от боевого транса. «Слушай, когда ты вспомнишь, где заканчивал курсы киллеров», Скинешь мне на КПК адресок? Я пожал ключами. Понятно, что вопрос был задан чисто ради языком почесать. Хотя времени на это нет ни секунды лишней. Дальше что? Дальше вот что. Циклов выдернул из рюкзака и бросил мне сталкерский поезд с четырьмя контейнерами для артефактов. Рюкзака у нас больше нет. Без головы у трупа вес возвращается, а рюкзачные способности наоборот пропадают. Так что давай, надевай. «Что здесь?» – просил я, примеривая на себя пояс. «Две золотые рыбки и вывят, чтобы из-за тех рыбок не загнулся от радиации раньше времени. Не рюкзак, конечно, но перед в всяко легче будет, и прототип напялить не забудь, а то уже отсюда через костюмную псизащиту чувствуется, как выжигатель пытается мозг вынести». Я аккуратно снял шлем, стараясь не особо высовывать макушку, За край воронки и осторожно примостил себе на голову паутинку Сахарова, после чего выдрузил шлем обратно. А ты чем займешься? поинтересовался я, проверяя магазин своего вала. Прикрывать тебя буду! хмыкнулся клоп. Только переберусь в воронку поближе к выжигателю. У меня же таких способностей нет, значит, смотри, у выжигателя пять антенн, одна кривая. Доберись до нее, скинь взрывчатку и бегом назад. Метров за 200 отбежишь, хавайся куда-нибудь и стреляй разрывными по рюкзакам. Промежуточные тетриловые детонаторы подрывают заряд при воздействии пламени, сильных ударов и простреле заряда пулей. Закончил я за него, застегивая пряжку на поясе. «Точно!» — ухмыльнулся краем в рта циклоп, и усмешка его мне не понравилась. «А мухой вынесешь ворота. Артефактом?» «Нет, лучше этим!» Сказал Циклоп, извлекая из рюкзака ручной гранатомет. «Хотя артефактом было бы, конечно, удобнее». «А ты неплохо подготовился к походу», отметил я, переводя гранатомет в боевое положение. Циклоп ничего не ответил. Он менял магазин СВД. Да и времени для разговоров не было. Наверняка монолитовцы уже отметили отсутствие активности на вышках, и сейчас уже к ним, неуклюже переваливаясь, бегут тяжелые экоскелеты Не пойми, с кем внутри. На мне экзоскелета не было. Стало быть, у меня имелась небольшая фора, которую я и использовал, закинув на плечо вал, подхватив носки плактя правой руки рюкзаки, зацепив у левую взведенную муху, выскочив из воронки и припустив, что есть мочи по направлению к воротам со звездой. Хорошо идешь, Сталкер! раздался у меня внутри шлема голос циклопа. Так держать! Я сильно подозревал, что одноглазый издевается. Думаю, со стороны я сильно смахивал на снорка, где-то зачем чем-то умыкнувшего изрядное количество сталкерского барахла. Рюкзаки, несмотря на золотых рыбок, сильно перевешивали вправо, и мне приходилось бежать левым боком вперед, стараясь ненароком не зацепить пусковой ручак гранатомета. Снорк, да и только. Я слышал, как тяжело дышит циклоп за моей спиной, не иначе сокращает расстояние, слегка балдея от кровопотери, И действия препаратов из аптечки. Потом я услышал хлопок приглушенного выстрела за спиной. И еще один. «Поднажми, снайпер!» Задыхаясь, прохрипел циклоп. «Монолит на вышке лезет, а меня на всех не хватит!» Я поднажал. До черных кругов под глазами. Как совсем недавно отстая псевдоволков Только немножко быстрее. Может потому, что цель была уже очень близка. Когда видишь цель, оно всегда быстрее бежится навстречу. 350 метров, мигнул дальномер в правом верхнем углу пронестекла моего шлема. 300 метров. 250. Все. Больше не могу. Я швырнул рюкзаки на землю и, рухнув на одно колено, нажал на спусковой рычаг шептала мухе. содрав прицел намного выше линии ворот. Путь что будет. «И пока летит, отдыхай», прокомментировал мои действия циклов. Отдыхать пришлось недолго. Противотанковая реактивная граната врезалась в основание ворот и вынесла их, словно они были бумажными. Проход был открыт. Отдых закончился. Я, отбросив бесполезную теперь трубу, снова подхватил рюкзаки и бросился вперед. Еще три хлопка за моей спиной подтвердили мои опасения. Времени смотреть на вышки не было. Этим сейчас вместо меня занимался циклов, разглядывая их через оптику СВД. Мне же оставалось одно бежать. Бежать в виде перед собой лишь медленно приближающейся громада антенн выжигателя мозгов. Я не помню, как миновал дыру в соборе, на месте которой только что стояли ворота. Я плохо помню, как несся через охламленную трубами, балками, вагончиками и ржавой техникой территорию бывшей воинской части. Я лишь приседал, уворачивался от выстрелов и бежал, бежал, бежал. Меня нападала в спину взрывная волна гранаты, придав мне кратковременное ускорение. Но и не обернулся посмотреть на того, кто ее бросил. Мне было не до этого. Я был очень занят. Я бежал. Пока явственно не начал различать грязно-желтую ржавчину на опорах выжигателя мозгов. Еще ровок. И вот я у цели. Пуля дзинкнула, а металл опоры, но это было уже не важно. Главное, не подвела пси-паутинка Сахарова. А еще я добрался до цели. Оставалось немногое. Не упасть сейчас, не сдохнуть прямо под выжигателем, а правильно распределить заряды и потом попытаться свалить отсюда. Еще до своего забега я прикинул, что содержимого рюкзаков хватит, чтобы свалить две антенны из пяти. Кривой-то и пары зарядов хватит, остальное сброшу под целую. Вполне достаточно будет, чтобы хотя бы на время ослабить все действия радара, а может и вообще его уничтожить. Хотя никто не исключает, что после взрыва все останется как было, а то и станет еще хуже. Это же зона, и в ней ничего нельзя знать наверняка. Распределить брикеты, соединенные строительным скотчем, в крупные заряды, в среднем по 9 кг не заняло много времени. Сбросив два из них под кривую антенну, я метнулся к неповрежденной. Два под одну опору, два под другую. То же самое по третью. Мне оставалось установить два брикета под опоры второй антенны, когда монолитовцы поняли, что тип в зеленом костюме не рехнулся от пси-излучения, а совершает вполне осмысленные действия, и синхронно сосредоточили огонь на мне. Одна пуля рванула рукав моего костюма, вторая по касательной долбанула по шлему, слегка контусив его обладателя и, похоже, что-то повредив волшебной паутинке академика потому что на мой мозг вдруг обрушилось нечто. Мир стал другим, это была реальность цвета ржавчины на опорах выжигателя мозгов. Золотистая мертвая плоть потустороннего мира, из которой на меня со всех сторон надвигались призраки чудовищ зоны. Я понял, еще немного, и мои кипящие, воющие от нереальной боли мозги просто взорвутся брызнув серым веществом сквозь паутинку Сахарова и залепив ровными квадратиками внутреннюю часть шлема. Этого было нельзя допустить, хотя бы потому, что я еще не доделал то, что собирался доделать. И я шагнул к опоре, хотя это было самое трудное из всего, что мне приходилось делать до сих пор. Последние заряды легли туда, куда были должны лечь. Я не знал, сожрут меня полупрозрачное чудовище ржавого мира, или просочатся сквозь мое тело, не причинив вреда. Сейчас это не имело значения. Нужно было снова бежать. Недалеко, хотя бы за угол, вон того полуразрушенного здания, из-за которого можно активизировать детонаторы, либо просто бросить гранату, или выстрелить. На ближайшем ко мне брикете вдруг появилась красная точка. Ничего личного, Пиндосина. Прозвучал в шлеме абсолютно спокойный голос Циклопа. Потом я услышал знакомый хлопок и увидел, как разрывается серо-оливковая бумага, в которую были завернуты заряды вместе месте поводения пули. Странно, как Циклоп смог проникнуть на базу, ведь все шлем был только у меня, пронеслось у меня в голове. Потом я увидел взрыв, но взорвались не заряды. Взорвался, распавшись на тысячи осколков в ржавый мир как осыпается цветное стекло, когда в него попадает камень. Перед моими глазами была реальность обычной для зоны цветовой гаммы с преобладанием серых оттенков, в которой монстры имеют плоть и кровь, они не носятся над землей полупрозрачными тенями, и в которой существуют машины, способные препятствовать избыточному выделению энергии, в том числе пси-энергии выжигателя мозгов. Машина стояла в метрах в 50 от меня, Это была практически стандартная передвижная радиолакционная станция. Металлические параллелепипед на колесах сильно увеличенной антенной обнаружения на крыше. Повернутый сейчас в мою сторону. Так вот, чем монолитовцы блокировали взрывы ракет. Сейчас я уже не думал о том, что эти самые монолитовцы бегут ко мне. Очень неспешно бегут, насколько позволяют им это громоздкие экзоскелеты. Тем не менее приближаются, держа автоматы на изготовку и не стреляя. Понятно почему. Машина машиной, а взрывчатка-взрывчаткой. Кто его знает, вдруг рванет от случайной пули. Одна ракета-то взорвалась, вон до сих пор руины дымятся, а этот сопер под выжигателем никуда не денется. Вопрос 5 минут. Деваться и вправду было некуда. Монолитовцы приближались со всех сторон и выбор вариантов действия на эти 5 минут был небогат. Можно было просто сесть на землю и дождаться, пока закованные в кевлар фигуры заломят руки за спину или же просто запинают и забьют прикладами. Можно было попробовать застрелиться, но это вряд ли сейчас получится. Поняв, чем занимается сапер в зеленом научном костюме, операторы передвижного блокиратора выделения энергии развернули антенну и наверняка врубили бы свою машину, На полную мощность. Небось и зажигалка сейчас не сработает. Не то что пороховой заряд в патроне. Разве что рвануть по прямой до этой самой железной коробки. Благо монолитов пока на пути нет. И пустить себе пулю в лоб в мёртвой зоне. В мертвой зоне. Я бросился к заряду взрывчатки, одновременно выдергивая на ходу нож из чехла. Мозг зафиксировал пару черных вмятин на клинке не иначе плохо стертая с металла кровь псевдоволка проела сталь. Вот ведь как мозг заблокированный и устроен, в самые критические моменты отмечает всякую чушь. Одним движением споров паров скотч я выдернул из брикета серо-оливковый прямоугольник и широко размахнувшись, метнул его, метя по колесам машины. Бегущие монолитовцы разом остановились, провожая взглядом полет блочного заряда тетритола, а потом... Наверное, разом зажмурились от ослепительной вспышки, если, конечно, за непроницаемыми бронестеклами экзоскелетов, у них были глаза. Хотя уже бежал, на ходу экономно расстреливая магазин своего вала, перезаряжать его времени не было, надо было успеть слишком многое за слишком короткий промежуток времени, за который окончится действие разрушенной взрывчаткой машины и возобновится работа выжигателя мозгов. Двое монолитовцев подогнули колени и неловко завалились назад, получив бронестекла шлемов по бронебойной пуле. С полста метров для вала не проблема индивидуальная защита любого класса. А я начал ощущать, как в голове нарастает вой и грохот. И не было времени разбираться. То ли это возвращаются для новой атаки черные акулы, то ли проснулся временно заглушенный радар. Обернувшись на ходу, я послал три пули в один из кубов сложных у опор выжигателя, и прыгнул, распоставшись в воздухе, примерно так, как прыгал совсем недавно на арене, спасая свою жизнь. Взрывная волна настигла меня в полете, смяла, словно тряпку, перевернула и с силой швырнула бетонный забор. Хорошо, что по касательной, иначе вряд ли бы чем помогла автоматика костюма, вовремя сработавшая по принципу автомобильной подушки безопасности. Я упал на землю, ушел в ковырок и, послав пулю в набегающего монолитовца, рассмеялся. «Надо же! Автомобильная подушка безопасности!» Я вспомнил. Тогда, в прошлой жизни, меня уже била в грудь упругая воздушная волна, затянутая в эластичную оболочку. Что ж, спасибо тебе, выжигатель. Когда будет побольше свободного времени, попробую подетальнее поковыряться в своей голове. Может, еще чего вспомню. Сейчас же было не до заблокированных воспоминаний. Требовались воспоминания из недавнего прошлого. Сжатый воздух раздувший костюм изнутри серьезно осложнял движение. Что-то на эту тему говорил Сахаров, выдавая мне СПП-99М. Ага, есть. Я резко ударил запястьем о приклад вала. Послышалось шипение, воздух выходил из костюма через специальный клапан. Уже проще, теперь найти выход отсюда. Хлопков СВД Циклопа больше не было слышно. То ли его убили, то ли после неудачной попытки ликвидировать меня, он решил скрыться от греха подальше. Во всяком случае, путь к дыре в заборе на месте вынесенных мной ворот был открыт. Если бы не монолитовцы. Похоже, защитники мифического исполнителя желаний решили уничтожить меня во что бы то ни стало. Около десятка ходячих роботов неуклюже бежали в мою сторону пытаясь на ходу совместить три точки – целик, мушку и мою бегающую ростовую фигуру. Положи руку на селезенку, неблагодарны это занятия, особенно, когда тело затянуто многокилограммовые доспехи из-за веса, приводимые в действие сервомоторами. Хотя если христать по цели очередями, то рано или поздно, то и цели придется туго. Пока что монолитовцы не спешили применять столь радикальную тактику что разрушитель выжигателя никуда не денется с территории части, обнесенной забором. Однако у меня было преимущество в скорости. Когда вижу, что он тебя ведет охоту отделения профессиональных убийц, пусть даже слегка неуклюжих, по неволе поневоле открывается второе дыхание. Я бежал вдоль забора со спринтерской скоростью, однако очень быстро понял, что до ворот мне добраться не судьба. Полукруг монолитовцев потихоньку прижимал меня к забору. Уже не раз могли они срезать меня очередью или просто тупо бросить пару гранат. И никуда бы я не делся. Но, видать, зачем-то ей им понадобился живым. Вот, похоже, настало время снайпер на себе испытать, как из простого сталкера в центре зоны делают монолитовца. Пронеслось в голове. А потом земля содрогнулась. Я видел, как медленно... Почему-то очень медленно три монолитовца, бежавшие в центре полукруга, просто распались на фрагменты, между которыми полыхнули ослепительные языки огня, а потом огонь затопил все, поглотив и оставшихся преследователей, и весь остальной обозримый мир.